Глава 16 Снаряд зависает в сантиметре от спины Разрывается и сносит меня, как засохший кроличье говно под ураганом Я срываюсь с места, пролетаю метр, запинаюся в бордюр и вонзаюсь лицом в асфальт Прокатываясь еще несколько метров вперед От удара спасает барьер, раскрывшийся вокруг всего тела А потому кровавый след на асфальте остается исключительно от горла и легких Ни пули ни взрыв не нанесли урона Может, чуть-чуть внутренности взбили, но они критично Основная боль была от приказа остановившего взрыв Что уничтожил все в метре от детонации Меня буквально выворачивало изнутри А череп, что странно, трещал так, будто та пуля вошла именно в него И теперь свободно танцует чечетку и бьется о стенки «О боже, вы в порядке?» — крикнул мужчина Бравый офисный планктон не испугался взрыва Вскинул руку и создал между мной воронкой полумерцающий барьер «С вами все хорошо?» — подбежал он. «Что это бы «Помогай!» Я на девочке обратно поднял руку, и мне без раздумий помогли встать. Далось с трудом. «А что, взрыв? Покушение?» «Как этот парень вообще выжил? Звоните клановым!» «Черт, черт!» Я сплюнул кровь, понимая, что едва могу стоять на ногах. Каков был шанс, что в последний момент, когда я уже был готов все скинуть на тревогу и помутнение, я смотрю в грёбаное зеркало, стоящее спереди машины. Каков шанс, что именно через него я увижу желтый автомобиль, мерцающую магию и направленную на меня руку? Секунда, и чудом произнесенный приказ спасает меня от участи разорванного на куски асфальта. Да почему? Я начал мотать головой. Почему, почему, почему, почему, сука, не дня без этого дерьма? Прогресс пробуждения гордыни 45%. Да сколько можно? Каждый раз, каждый день. Я смотрел на свои руки. «С, -с вами все в порядке?» Мужчина отошел. «Я устал спускать вам с рук. Напрягаю горло. Я думаю наперед. Даю вам фору, чтобы использовать дальше. Антон, Теодор, сотрудничаю. Закрываю глаза. Голова заболела. Но порой эта ярость не дает мне мысли здраво. Делать как нужно. И сейчас сжимаю кулаки и разворачиваюсь. Вы столкнетесь с моей яростью». Машина-стрелка уже уехала. На другую садиться нет смысла, ибо я отсчитал циклы светофоров и знаю, что буду попадать под одни красные, тогда как мотоциклов поблизости нет. Значит, на транспорте их не догнать. Единственный шанс — срезать через улицы. Я знаю проходы. Знаю все углы. Я заучу карту возле школы, дома и важных мест. Я знаю, как выйти туда, куда едут те твари. Но я не догоню машину. Как? Это невозможно без нужной магии, а я не маг. «Но знаете что? Я, сука, бог!» «Ускорь!» Голос обрел звон, эхо и объем. Но на середине приказа ушел в никуда, словно воздух вернулся в легкие. Грудная клетка заболела. Из носа почему-то потекла кровь, а голову начало разрывать. Приказать себе все еще не получается. «Ускорь!» Все вокруг рябит, давая понять, что я залез не на ту территорию. Будто мне говорят, не стоит, это не в своей власти. «Ускорь!» Это как биться о невидимую стену. Удар за ударом, но не получается. «Ускорься!» «Ну давай!» Напрягаю горло и легкие. «Давай!» «Ускорься!» Невидимая. Ребящая стена вокруг меня с треском разваливается, а слова, подкрепленные приказом, никуда не улетают, а обволакивают все тело. Я разрушил одно из ограничений приказов. Я приказал самому себе. Прогресс пробуждения гордыни 47%. Мышцы начало покалывать. Все вокруг замедлилось, а легкие по своему обыкновению выдали порцию, судя по всему, бесконечной крови. Я упал на четвереньки и закашлялся, буквально наблюдая, как алые капли падают в слоу-вмо. Получилось. Исцел... А вот исцеление все еще недоступно. И здесь не какое-то ограничение. А именно, что силенок не хватает. Ожидаемо. Впрочем, доплевать. Да «Отдавай кроссовки!» Заорал я на мужика Он послушался и быстро стянул обувь Я стягиваю свою, кидаю в кусты и натягиваю чужую Все, теперь готово Можно начинать отлов дичи Я подскакиваю и со всех ног срываюсь в обратную сторону Туда, где скрылась машина со стрелком Да, я стал быстрее Воздух обдувает лицо, как при езде на велосипеде Человеческие силуэты проносятся словно настоящие а в ушах помимо звона стоит характерный для скорости шум. Не знаю, почему так вышло. Подозреваю, что приказ симулирует то усиление, которое дает энергия для мага. Мое тело просто стало лучше. Бежать по тротуару нет смысла. Я поддил глазами и анализировал каждый поворот. Нужно завернуть. Сейчас направо. Хватаюсь за угол и, не теряя скорости, заворачиваю. Они просчитали. «Меня специально привезли туда, где минимум светофоров». «Заворачиваю». «Специально подгадали, чтобы уехать на зеленые». «Заворачиваю». «Но даже сейчас, сокращая через улицы, я не уверен, что нагоню их». «Я передвигаюсь со скоростью несущегося велосипеда». «Но никак не машины на дороге без препятствий». «Быстрее». «Натягиваю воротник и напрягаю горло». «Нужно еще быстрее». «Поднимись». «В спину ударяет ветер». «Исчезни». Сопротивление воздуха передо мной начинает постепенно снижаться. Люди вокруг проносились с такой скоростью, что я даже не успевал запомнить их перекошенный от лица Теперь воздух не мешался, а подгоняющий сзади ветер давал чувство легкости и полета. Да я едва ноги успеваю переставлять. Налево! Цепляюсь за край здания и заворачиваю. Право! Здания не было, поэтому я вцепился рукой в землю. Еще! Еще! Я бежал, заворачивал и вспоминал, как быстрее выбраться на единственный перекрёсток, к которому ведут все дороги. Я знал, что машина будет там. Знал, что бежать нужно именно туда. И я знал, как добраться туда, через дворы. И я добрался. Последний поворот. Едва успевая переставлять ноги, я снова цепляюсь за угол здания и срываю ногти до мяса, вскикивая от боли, запинаясь и на скорости мчащегося автомобиля, падая на землю. И «Исчезни!» Сначала воротник начал сжигать мою кожу, и я уже было завопил, как вдруг боль исчезла. Ни жар, ни лёгкие с горлом, ни оторванные ногти — ничего этого я не чувствовал. Приказ избавил меня от боли. Прелестно! Ха-ха! Я не мог сдержать оскал. Прямо в падении, сразу после приказа, я перевёл взгляд на дорогу и увидел её, жёлтую машину с теми же номерами. Попалась аппетитная дичь. «Сверни!» Голос звуковыми волнами бьет по исчезающей за поворотом машине. Ее колесо резко выворачивается. «Ускорься!» Педаль газа выжимается в пол. Шум двигателя становится громче, а водитель дергает ручник и пытается затормозить, порождая характерный визг шин. Но было поздно. Наехав на бордюр, машина ускоряется и переворачивается. Она крутится раз, два, три, и на четвертый вонзается в здание, вставая на собственную крышу. а, -а, -а! Что за хрень?» Даже сквозь людские вопли я слышу шипения. Стоило принюхаться, как источник стал очевиден. Воротник прожигает мою плоть. Насквозь не сожжет, конечно, но шрамы оставит. Плевать. Я подскакиваю, едва не заваливаясь от головокружения и, неуверенно шагнув, снова начинаю разгоняться. Я бегаю одну машину, вторую, перескакиваю капот третий и двигаюсь наравне с четвертой. За нее же я и хватаюсь и заворачиваю в переулок, где пытались скрыться убийцы. Вот он, перевернутый желтый автомобиль, из которого выползает водитель. Сука, стрелка нет. Их было двое, я точно помню. Второго нет, только водила. Да плевать. Я делаю шаг. Второй, третий, четвертый, пятый. Ускоряюсь, перехожу на бег и отбьюсь его спину воздуха едва не пролетаю все расстояние. Мужик, только что выбравшийся из машины, даже встать не успевает, как мне остаётся несколько метров. «Тяжелее!» Моё тело резко тяжелеет. Шаги превратились в громовую поступь, а хрупкий асфальт трескался после каждого грохота. «Бах! Бах! Бах!» С каждым рывком грохот усиливался, и, казалось, словно на тебя несётся каменный голем, а не худой подросток. Мужик обернулся, когда мне оставалось метра два. «Что-то не так!» Ускорение работало и на мозг, поэтому я успел подметить странность. «Укрепление!» На плечо. На полной скорости я разворачиваюсь плечом и впечатываю ублюдана в машину, сминая ее как в фольгу и окуная врага в постель из железа. «И как же твою мать я не прогадал, когда укрепил плечо! Этот гуманоид из металла, что ли? Почему он такой тяжелый и крепкий?» Сметая машина раскалывается вместе удара и острыми гранями режет мужика. Сразу же потекла кровь. Но больше ничего, лишь порезы. Да я со скоростью массой машины впечатался, как он в сознании. Такое даже средний маг вряд ли нормально переживет. Уж сознание бы точно потерял, но не наш пассажир. Он как медоед, ему насрать. Как только я охренел от крепости врага, он сразу же вскинул руки. В стороны! Эти же руки распяло в стороны. Я сжимаю кулак и, будучи тяжелее и быстрее, с подшагом пробиваю в челюсть. Ус... «Ха, четвёртый уровень? Его даже это не вырубит? Даже приказ?» «Удар проходит в челюсть. В крепкую, сука, челюсть. Это точно не кость. Чёрт, кого на меня натравили?» «Остановите их, кто-нибудь! Громово уже едут. Почему они дерутся не через дуэль?» Мужик задирает ноги и пытается пнуть меня в пах, на что я, всё ещё ускоренный, реагирую и оскакиваю назад, успевая поймать вражескую ногу. «Э, что насчёт колена? Ха! Ускорься, крепче, тяжелее!» «Сгибаю руку и прописываю локтем прямо в колено прямой ноги». «Ломайся!» «Хруст и нога выворачиваются в обратную сторону». завопил мужик. ха ха Приятно, да?» «Прогресс пробуждения гордыни 48 процентов». «Боль, значит, чувствуешь. Хорошо, отлично. Я же чуть тебя не убил Вот идиот! Зачем, когда можно тебя запытать?» «Бойся смерти! Желай выжить! Бойся боли!» Все три ментальных приказа улетают в цель, и я, проглотив свою же кровь, приступил к приятному. боль Пространство вокруг мужика зарябило, и он, стиснув зубы, замычал. «Бой!» Мычание становилось громче. «Бой!» Он вскрикнул. «Бой!» Он уже не сдерживался. «Бой!» Он завопил во все горло. Я буквально чувствовал, как горят его нервные окончания. Как мозг не понимает, откуда такая агония, если внешне ничего не меняется? Он, может, и хотел сопротивляться, хотел сбежать или атаковать, но... Весь его разум поглотила всепожирающая нестерпимая боль. «Если не хочешь сдохнуть, отвечай!» проорал я. Это был не приказ, воля. Простой голос, не требующий никакой платы, но подчиняющий стремлении цели жертвы словно вирус. «Нужно ускоряться. Скоро сюда приедут». «Подчин...» «Не работает! Четвертый уровень! Умру, если продолжу!» «Как же здесь, сука, много свидетелей!» «Пошли вон!» — заорал я, оборачиваясь на тот десяток людей, что испуганно стояли сзади. Всю улицу озарила рябь, и свидетели, переглянувшись, поюжились и реально пошли в разные стороны, стараясь на нас не оборачиваться. «Плевать, не мое дело, не хочу сдохнуть!» «Отвечай честно! Понял!» — гаркнул я на мужика. «Кто вас послал? Не знаю, заказчик был неизвестен, женщина, не знаю, кто именно...» «Бой! А-а-а! Точнее, сука!» «Коалиция! Мы из коалиции Эсперы! Был еще артефакт! Девушка, она сбежала!» Т -т. «Коалиция! Нужно быстрее! Мое предчувствие наемника прямо вопит, что времени почти не осталось!» «Зачем от меня избавляться? Я слышал не все, но, но вы много знаете, можете мешать!» и «Ясно, в пропаже Вортекса они тоже замешаны. Иначе бы меня поймали и допросили, а не устраняли». «Становится интересно. Американцы — те, кому должны были доставить гео и они же — те, кто ответственен за его пропажу. И я перехожу им дорогу. Почему не стали добивать? Почему уехали, зная, что меня не пробило? Я, я точно не знаю, но... Бо... Стой!» — завопил мужик, а на его глазах выступили слезы. Взрослый, явно сильный мужчина заплакал от страха передо мной. «Я подслушивал, я знаю только слухи!» «Говори!» Пять лет назад начали воскрешать людей. Один из таких Лоуренс Аравия, террорист, казненный во Флориде в двадцать первом году. Из него хотели сделать оружие, но он сбежал год назад. Я слышал, что вы на него очень похожи, что вы можете быть Лоуренсом. Эх, «Это ведь это...» «Я не мог поверить. Это ведь дебилизм какой-то!» Можно подумать, что это про прошлого меня, но меня-то звали Джозеф, да и казнили в Техасе. С кем там они могли спутать? И как вдруг про меня резко вспомнили? Что за бред? Ты что, дрянь и лжешь? Нет. Я по голосу слышал, как заказчик очень занервничал. Будто про вас просто забыли и вспомнили в последний момент. Что за дебилизм? И что это значит? Много ли террористов казнили в Америке тех времен? Около двадцати точно. Подумать, что речь идёт именно обо мне, допустить низкую вероятность. Но, чёрт, год-то совпадает. Да я и сам подметил, что внешность Константина похожа на мою предыдущую. Лоуренс явно не я. Об этом говорит имя и штат казни. Но, если так подумать, я ведь в параллельном мире, да? История повторяла нашу, и до 22-го года отклонений не было. И что, если в этом мире был свой Джозеф? Твою мать, ну точно ведь! Это максимально логично!» «Где-то сейчас ходит моя версия этой земли. Только здесь он спалился на имени Лоуренс, и с ним же меня спутал имбецил-заказчик. Черт, дерьмово! Максимально дерьмово! Насколько мы идентичны? Какими навыками он обладает? Теми же. Что будет, если он узнает о существовании другого себя? Если мировоззрение у него тоже, то мы не будем врагами, точно нет. Но я ведь не знаю, что он пережил после воскрешения. Сука, это очень плохо». Что будет, если по мою голову пойдет тот, кто знает меня лучше всех? Кто по факту и есть я? Ну, габрятство. И как про наше сходство вообще могли забыть? Что там за идиоты? Женщина, если верить этому мужику. У нее не самая хорошая память, полагаю. Но это вполне возможно. Очень даже. Обычный человеческий фактор. Сколько вас? Где еще? На меня больше не будут нападать. «Не должны, я думаю, я думаю, что вами заинтересовались, не будут убивать, захотят убедиться, что вы не Лоура...» «Сзади!» Я отхожу в сторону и пропускаю мимо себя такой же алый снаряд, какой влетел мне в спину. Пуля пробивает грудь мужика, сворачивается в точку и разносит все в метре вокруг, буквально не оставляя куска отпытаемого бедолаги. «Я же стоял достаточно далеко, чтобы меня не задело!» Я развернулся, посмотрел в сторону стрелка и... «Никого!» Не попытки всмотреться, ни ожидания не выдало снайпера Хотя я стоял и не шевелился, специально провоцируя убийцу Это значило лишь одно Операция отменена Стрелок устранил крысу и сразу же ушел Да, так и знал, что времени не было Видимо, снайпер уже планировал уходить Скорее всего, водители стрелок не с одной группы, а просто работали вместе Но ему поступил заказ прибраться Блин Я осмотрелся и увидел, как со всех сторон снова начали появляться люди. Ускорение спало, но оно уже было и не нужно. Я и так мог убежать, несмотря на потерю крови, головокружение, возвращающуюся боль и тошноту. Нужно уходить. Здесь я уже ничего не сделаю. Взрыв стёр все вокруг себя, а значит, и мои отпечатки тоже. О них можно не переживать. От свидетелей не избавиться, а ботинки чужого размера и явно не принадлежат школе. «Конечно, меня без проблем вычислят, кто еще в воротнике и в очках ходит. Но это будет не сразу. У меня есть время». Я быстрым шагом скрываюсь сначала в переулке, а затем перехожу на век трусцой и направляюсь обратно, туда, где в меня выстрелили. Ничего примечательного там не было. Люди ходили и косились на мою кровь. Я вернулся к своим туфлям, переодел обратно и кинул кроссовки к Аллы за сухшей лужи. «Сгорите и исчезните!» Все вспыхнуло и начало испаряться. Через полминуты ни крови, ни обуви уже не было. А я наблюдал за всем издалека. Все. Больше не могу. Можно было, конечно, обшарить приказами каждый угол, но я уже на пределе. Мне очень плохо. В глазах темнеет, в ушах нарастает звон. И припекшийся к горлу воротник все больше сдавливает глотку, не позволяя нормально дышать. Я больше не могу. Домой. Я зашатался. «Домой!» «У меня есть сутки. Минимум сутки на отдых и обдумывание. Я уверен. Мне просто нужно домой». Повезло, что я был рядом. Пока откат не ударил окончательно, пока я все еще в сознании, я чудом дошел до дома. Постоянно оглядывался, проверял хвосты. «Думал, думал и думал, что сейчас за мной явятся вновь. Поймут, что я не тот Лоуренс». Ждал, что снова прикажут меня устранить. дума кто-то был. Мама, скорее всего. Ибо сестра сейчас смотрит бои. Я дома. Дома. Я даже не стал разуваться. Я просто сел на диван и прикрыл лицо руками. Сынок, это ты? Что делать? Нервы не давали мне просто отрубиться. Сука, что делать? Они ведь знают, где я живу. Знают, что у меня есть и сестра, и мать. Им будет плевать, что они мне даже не родные. Они этого даже не узнают. Если понадобится, они их используют. Заберут единственный шанс на семью. Дышать становилось труднее. Это коалиция, да? Но кто предатель в моем окружении? Сука! Они все рассчитали. Знали, как и где меня убивать. Черт! Становилось жарко. Во рту пересохло. Все вокруг могут оказаться предателями. лютер Ли, София, все, все, все, все, все! Я дышал все быстрее. «Сынок, всё нормально». «Когда в следующий раз нападут? Сколько у меня ещё есть? День, два? Или они уже у порога? Я не знаю. Я ничего не знаю. Чёрт, чёрт!» «Костя!» «Я устал. Мне не дают и дня на передышку. Буквально. Постоянно. Что бы я ни делал в этом сраном мире. Постоянно. Постоянно, постоянно, постоянно всё идёт против меня!» Несмотря на жар, тело дрожало. «Костя!» «Да что?» Гаркнул я на подошедшую мать. Она остановилась и широко распахнула глаза, не веря, что я повысил на нее голос. Я проморгался осмотрелся. Понял, что кроме нас в квартире никого нет. И снова опустил голову на руки, прикрывая лицо. Прости, прости, мам. Просто я... Даже слов найти не удавалось. Черт. Она ничего не ответила. Мама не знала, как на это реагировать. От меня избавиться в любой момент. Я не справлюсь. Я не смогу жить счастливо. «Не знаю, сука, я не знаю, что делать!» «Прятаться, сражаться, как?» Я схватился за волосы. «Черт, черт, что делать? Я не знаю, что мне...» «Кость!» Мама присела передо мной и взяла меня за руку. «Прости, это я услышал отчетливо. Что?» Я поднял на нее глаза. Она смотрела на руку, которую держит, а прекрасное, свежеющее лицо замерло в печали. Казалось, что оно в прямом смысле помрачнело. Да даже в её глазах исчез тот блеск, с которым она живёт последние дни. «Прости», — повторила мама, поглаживая мою посеревшую руку. «Я давно хотела это сказать. Хотела извиниться за всё, что тебе пришлось и приходится сейчас переживать». «Не понимаю. За что?» «Ты не представляешь, как я корю себя за такую жизнь. За всё, что вы пережили», — прошептала она дрожащим голосом. «За нищету, за неполную семью». Как часто я засыпала с мыслью, что поскорее бы всё это закончилось. Впервые слышал у неё такой голос. Но я вставала, шла на работу, и каждый день старалась всё больше, потому что она сжала мою руку. «Ценнее вас у меня никого нет. Не понимаю. И ты это видел. Тебе рано пришлось взрослеть. И я очень счастлива, что ты вырос таким самостоятельным и ответственным человеком. Ты самый лучший сынок на свете». Она тепло улыбнулась, и... «Я понимаю, как тебе тяжело. Я это вижу». Мама снова сжала мою руку. «Можешь ничего не говорить. Можешь не делиться планами или проблемами. Можешь не просить помощи. Но, сынок, просто знай, ты не один. И никогда не будешь. И я, и Вика, мы всегда будем рядом». Я медленно поднял на нее глаза. «Хорошо?» Она снова улыбнулась. Моя дрожь проходила. Дыхание замедлялось. Всё стало таким спокойным. Мысли, метающиеся из стороны в сторону, пришли в порядок, пришли к единому решению. Ни Вика, ни Лиза ничем не помогут. Ни в бою, ни в планах, ни в чём. От них больше проблем, если честно. Но они дают мне главное — надежду, что я могу зажить иначе. То, без чего бы я снова превратился в подобие человека, каким был Джозеф и каким сейчас ходит Лоуренс. <связывая> я не сдержался. <связывая> Ах, какой же я идиот. О чём я только думал? Я помотал головой и кивнул. Да, хорошо, мам. Я не один. Мне есть ради чего стараться. Я всегда это буду помнить. Спасибо большое. Ну и славно. Мама встала с улыбкой на лице. Тебе кушать накла, мам? Хм? Я поднял глаза, посмотрел на женщину, что мне даже не родная. И за тридцать лет, за две отвратные жизни Впервые искренне и счастливо улыбнулся «Пожалуйста, живите долго!» всё вокруг зарябило Я упал на диван и просто отключился Ночь Елизавета Рос долго не могла уснуть Сначала из-за беспокойного, явно паникующего сына Потом из-за его слов о «долгой жизни» Забавно, но решившись извиниться за отвратную жизнь, ей напомнили, что есть еще одна тема, которую стоит обсудить. И на сей раз не только с повзостревшим Костей, но и с Викой. И, возможно, даже с Теодором. Лиза не могла бы жить долго. Поэтому, наверное, на последние годах жизни и решила закрыть все, что ее беспокоит. Поэтому так много работала, поэтому сейчас извинялась. Но она уснула. Усталость и болезнь взяли свое. Однако прямо посреди ночи ее что-то разбудило. Она открыла глаза, повернула голову и увидела «Костя!» Хрипло пробормотала женщина «Что ты тут стоишь?» Она протерла глаза, присмотрелась и моментально проснулась. Перед кроватью стоял Костя. А из его головы, разрывая кожу и плоть, торчали каменные зубья, рога, формирующие подобие «короны». Там, где зубья были больше, был же открытый светящийся темно-синий глаз, освещающий посеревшую, покрытую трещинами кожу. «И долго ты собиралась это скрывать?» «Что, сынок, что стать?» «Придется самому!» Он махнул рукой. «Усни и забудь!» И Лиза мирно уснула, напрочь забывая, что ночью кто-то появлялся. «Прогресс пробуждения гордыни!» «Временно пробуждена!» Конец второй книги. Читал Игорь Ященко.